Глава шестая. Так вот, почему в книге об исчезновении принца ничего не было. Он в этот момент был под землей, а поддельный принц приехал на праздники, танцевал с Ириасой, интриговал, развлекался. А что потом? Больше в книге о нем не было ни слова. Весь сюжет был сконцентрирован на усиливающемся конфликте между императором, императрицей и главной героиней. «Получается, что я своим решением посмотреть на тело мальчика невольно спасла принца и изменила сюжет кардинально. Вот это совпадение, так совпадение!» «У меня есть предложение», — вдруг сказал принц, смотря на настоятеля почему-то. «Я не буду обвинять монастырь и империю». Он перевел взгляд на капитана, а не на меня, хотя вроде бы я тут лицо ответственное. Однако принц продолжил смотреть на мужчин и говорить» а вы сохраните мое пребывание в империи инкогнито и возьмете к себе на службу». «Как вы это себе представляете?» нахмурился капитан. «Об этом мы поговорим позже». Взгляд принца заледенел настолько, что даже мне стало не по себе, хотя Александр смотрел в этот момент на настоятеля. «А сейчас я бы хотел услышать клятву от вас. Ведь именно на вашей земле произошло вопиющее преступление против наследника империи Акатон. Я напряглась, как и капитан». Понятно, что принц говорил не о моей земле, потому что фактически земля, на которой располагались монастыри или храмы Светлому, принадлежала церкви, а не императору. Однако сама ситуация была довольно щекотливой. Давать магическую клятву, да еще и принцу вражеской страны. Я не знаю, захочет ли настоятель, а если нет, то что нам делать? Как выкручиваться? Софья молчал минут пять, не меньше. Принц ждал, не говоря ни слова. Тишина была настолько оглушающей, что я не сразу сообразила, что не слышу звуков не только с улицы, но даже из кухни, хотя отчетливо видела, что женщины уходили туда, закрыв за собой дверь, когда накрыли нам на стол. Оказывается, принц поставил полок тишины, а я даже не сообразила. «Я согласен», — наконец-то решился монах. «Очень хорошо, что он понимает, что конфликты нам сейчас, особенно с такими опасными соседями, совершенно не нужны». «Что ж, тогда давайте вернемся на пару минут в комнату, где я очнулся. Там вы и дадите мне клятву», — ответил принц, вставая. Когда мы с капитаном остались наедине, я решила у него тихо спросить. «Что думаете, капитан, по поводу плана принца?» «Этот план мне совершенно не нравится, но я так понимаю, что у нас с вами нет возможности отказаться». «Это был не вопрос, а утверждение, поэтому отвечать я не стала». То, что я спасла принца, это не означает, что я не могу быть замешана в его пропаже. К тому же, убить его так было невозможно. Я бы на его месте в первую очередь подозревала сейчас меня. Если я сейчас откажусь ему помогать, то принц будет вправе предъявить официальную претензию нашей стране. Я встала и подошла к окну, разглядывая представившуюся картину на плантацию старосты. И тут вовсю рос виноград. К сожалению, мне его никто не предложил а самой просить для королевы не камильфо. Я печально вздохнула. Хочу все же пойти и своровать парочку гроздев, аж слюнки текут. Пока думала над этой затеей, в глазах опять начало темнеть. Ох уж этот режиссер, не дает полакомиться вкусняшками. принц вместе с настоятелем появились спустя несколько минут. «Ваше Величество», — кинул мне настоятель, — — Я вынужден откланяться, мне нужно проследить за тем, чтобы информация о нашей с вами находке никуда не ушла. — Я понимаю, — ответила я. Настоятель, коротко попрощавшись с принцем, вышел вместе с капитаном. Ему надо было отдать приказ о том, чтобы монаха и послушников отпустили. А я тем временем осталась наедине с принцем. — Ириаса, — выдохнул мужчина, лукаво улыбнувшись и подойдя ко мне непозволительно близко. — Александр? Приподняла я одну бровь, не став отступать от него. «Вы подумали о моем предложении?» «Ваше Высочество, расскажите подробнее, как это будет?» «Все очень просто, ряса Принц подошел еще ближе и оперся рукой о стену рядом с окном, что до меня стал доходить приятный легкий флер от настойки из трав, который я сама час назад протирала все его тело. И между ног тоже, кстати. А принц, не подозревая о моих мыслях, продолжил. Через несколько минут из этого дома выйдут три человека. Я, ваш капитан, и вы. Я буду под личиной вашего личного телохранителя, капитан под моей личиной. Он получит коня, провиан двух рыцарей, одежду и уедет в противоположную сторону. А я под личиной капитана буду сопровождать вас в дальнейшей поездке. О том, что я буду находиться рядом с вами, будут знать только я, вы и ваши люди. Когда мы приедем во дворец, я постараюсь проследить за поддельным принцем и выяснить его мотивы. Конечно же, мне понадобятся ваши ресурсы. Свои, по понятным причинам, я задействовать на данный момент не могу, потому что меня, к сожалению, предал кто-то из очень близких людей, и никому из них я доверять не могу. «Разве нет тех, кто приносил вам клятву?» – нахмурилась я. «К сожалению», – принц помрачнел. «Все те, кто давал мне кровную клятву, сейчас мертвы». «Мне очень жаль», – посочувствовала я принцу. «Но вы точно в этом уверены?» И я почувствовал это сразу отчеканил Александр. «Понятно», — шумно выдохнула я. «Ну а если поддельного принца не будет, и сотрудники посольства просто ошиблись, подтверждая ваш приезд?» «Если он не приедет», — продолжил принц, «я не буду вас беспокоить и отбуду в свою страну, чтобы разобраться с теми, кто пытался меня устранить. А если все же приедет, то постараюсь за ним проследить и понять его цели». «От тебя, Ариаса, мне нужна магическая клятва. В ответ же я поклянусь, что не буду иметь претензий к вашей стране, и в частности к императору». «Мой муж здесь ни при чем», — вырвалось у меня. «Я и сама случайно на вас наткнулась». «Я понимаю», — кивнул принц. «Но в данной ситуации повода доверять вам обоим у меня нет. Ты же должна это понимать, девочка». «Какая я тебе девочка? Я вообще-то императрица!» Чуть было не возмутилась я в ответ. «Надо же, как быстро я вжилась в роль! Во мне явно говорила Ириаса сейчас!» Я кое-как заставила себя успокоиться и спустя пару мгновений унять свою злость, ошеломленную собственными эмоциями. «Во-первых, я не Ириаса, а Маша. Во-вторых, все же принц старше меня в четыре раза и годится в прадеды. Поэтому, само собой, я для него буду девочкой. Странно, что вообще не деточкой». Но все равно слышать это от парня, который выглядит как мой ровесник, да еще и от будущего правителя другой страны, очень необычно. Принц хитро усмехнулся, видя, что я не смогла удержать эмоции на лице. А до этого у меня, кстати, неплохо получалось. Так это он меня специально спровоцировал, что ли? Я покачала головой и улыбнулась в ответ. Хорошо, Алекс. Я специально сделала паузу, сократив имя принца, и с лукавой улыбкой на лице продолжила. Будет себе клятва и место зама моего капитана. «Договорились, Иса», — ответил этот, этот, принц. Я опять в шоке уставилась на мужчину, даже не пытаясь скрыть эмоции от него. Откуда он знал мое детское прозвище? Меня так только кормилица называла. Точнее, не меня, а Ириасу. Только она, больше никто. А кормилица случайно погибла как раз перед тем, как мы поехали во дворец на аудиенцию. Принц посмотрел на меня, как на неразумное дитя. «Я даже знаю, что твоя кандидатура на будущую императрицу была формально одобрена еще задолго до твоего рождения. Шпионы вашего государства тоже, полагаю, без дела не сидят и знают, если не все, то очень многое о каждом высшем Акатона». Он приподнял одну бровь, и я прочитала на его лице мой вопрос. «Неужели я не прав?» «А я, наконец-то, перестала хватать ртом воздух». «В конце концов, принц прав». О том, что кормилица называла Ириасу Исой, не было таким уж большим секретом. Просто для меня услышать это слово было как удар под дых. Точнее, для Ириасы, во мне. Она очень сильно была привязана к женщине и любила ее намного больше, чем своих родных родителей. Эти странные эмоции, которые меня обуревали, они не могли принадлежать мне. Ириасе, да, но не мне. Только сейчас рассуждать об этом не было времени. Принц ждал от меня ответа. И, взяв себя в руки, я ответила. — Ваше Высочество, давайте я принесу вам клятву. — Давай! — кивнул принц. Я вытащила стилет и, надрезав палец, произнесла ритуальные слова. Кровь на глазах запеклась, а шрам исчез. Свидетельство того, что клятва принята. Принц через пару минут сделал то же самое. Капитан вернулся как раз в тот момент, когда кровь принца запеклась. И я в двух словах рассказала ему о нашем плане. Мужчина нахмурился и какое-то время размышлял, а затем предложил другой вариант. «Ваше высочество, я предлагаю вам занять место одного из моих заместителей». «Почему?» – удивился принц. «Все просто. Я очень редко покидаю ее величество во дворце, и все знают, что я следую за императрицей фактически по пятам. А если я начну отлучаться, как это вы хотели бы делать, то это будет слишком заметно». На моих же заместителей никто не обратит внимания. К тому же у меня появился новичок, мой двоюродный племянник. Он приехал буквально пару дней назад. Еще толком ни с кем не общался. Вы с легкостью сможете заменить его. И даже если в чем-то проколитесь, например, не туда забредете в своих поисках и вас обнаружат, никто не заподозрит вас в чем-то плохом, ведь парень мог просто заблудиться с непривычки. Что ж, об этом я не задумался, кивнул Александр. Спустя пару минут явился тот самый заместитель, совсем молоденький юноша, но комплекции похожий на принца. Мужчины уединились в другой комнате, опять оставив меня одну, перед этим извинившись. А когда вернулись, я не сразу сообразила, что иллюзия уже работает. И лишь когда заместитель капитана в наглую подмигнул мне, до меня дошло, что это Алекс, потому что мои рыцари никогда не посмели бы себя так вести в отношении императрицы. Из дома мы вышли вчетвером. Я, капитан Груф, его заместитель и принц. Принц демонстративно не стал задерживаться, и, получив жреца охрану и провиант отправился по тракту на запад, в сторону границы. Через час пути должна была появиться таверна, и там он планировал заночевать. Все это они с капитаном обсуждали очень громко, чтобы все услышали. Кстати, принц наложил иллюзию не только на образ своего заместителя, но и голос умудрился скопировать. «Вот это уровень!» Я мысленно попыталась найти информацию об этом и поняла, что ряса тоже не знала, что это возможно. Пока псевдопринц уезжал, я решила поговорить с графиней Кабоной едине. «Ваше Величество!» Став с кресла, она сделала реверанс, когда я приблизилась к ее шатру. Женщина находилась на улице, читая какую-то книгу и дышала вечерней прохладой. Мне тут же поднесли еще одно кресло, поставили столик, зажгли на нем свечи и, наконец-то, положили несколько гроздей винограда на блюдо. Кто бы знал, как я обрадовалась. Спасибо. Искренней улыбкой поблагодарила я слугу и повернулась к графине. У меня к вам серьезный разговор. Начала я сразу с дела, когда все посторонние отошли подальше и оставили нас в одиночестве. «Мне нужна клятва, что ни от вас, ни от ваших подданных никто не узнает информацию о том, что мы нашли вместо мальчика принца Александра». Я внимательно посмотрела женщине в глаза. Графиня пару мгновений колебалась, но затем вытащила стилет и, полоснув себя по пальцу, произнесла клятву. Я мысленно вздохнула. Даже не представляю, что делала бы, если б Фрейлина отказалась. Как и чем на нее давить? Утверждать, что дело касается государственной безопасности? Но слава местным богам, Фрейлина не была дурой и сразу сообразила, что эта информация чревата серьезным скандалом и даже, возможно, войной. «Еще у меня к вам просьба», — добавила я. «Это не приказ, всего лишь просьба», — решила я уточнить. Не хотелось бы заставлять графиню этим заниматься, но предложить стоит. «Слушаю, ваше величество», — кивнула женщина, подобравшись. «Я хотела бы, чтобы вы занялись одаренными детьми. Проехались по монастырям, собрали их всех, отвезли в столицу и отдали на попечение профессору Яксу, декана Университета естественных наук. И сделали это с завтрашнего дня, прямо с утра. Хочу еще раз повторить, что это лишь просьба. Если вы поможете мне в этом, то я буду вам очень благодарна и подумаю о том, чтобы продвинуть вас в иерархии». Графиня думала недолго. «Я согласна заняться этим вопросом, Ваше Величество», — сказала она. «Только мне нужен бюджет». «Само собой». Мысленно выдохнула, еще одной проблемой меньше. «Можно было бы это свалить на графиню Анну, но она нужна мне во дворце. А вот графиня Кабо как раз нет». После разговора я отправилась в свой личный шатер, который для меня поставили напротив шатра графини Кабо. Мы делили его вместе с графиней Анной, нашими двумя горничными. — Ваше Величество! — сделала моя подруга реверанс, встав со своей лежанки. Я в ответ кивнула. — Ты устала? Ложись спать, завтра возвращаемся. — Что с принцем? — спросила она, явно беспокоясь. — Он будет устраивать скандал? — Все в порядке, — улыбнулась я. Он промолчит. — Предупреди всех наших, чтобы держали рот на замке. — Само собой, они никогда попросту не болтают, — серьезно кивнула женщина. — Давайте я помогу вам привести себя в порядок. Да, было бы неплохо. В шатер притащили большую бадью, видимо, раздобыли в деревне, а рыцари натаскали горячей воды, чтобы я могла немного освежиться. Можно было, конечно, остаться ночевать у старосты, но, если честно, мне не хотелось задерживаться в деревне, дольше необходимого. Капитан должен поговорить со старостой и взять с него клятву, с его близких о неразглашении, и расплатиться с ним. А полоснувшись с помощью графини, я наконец-то легла отдохнуть. День был насыщенным, я думала, что сразу усну, но разные мысли так и лезли в голову. Взять хотя бы мои эмоции связаны с прошлым Ириасы. Это было так странно. Почему-то они до сих пор отзывались болью в сердце. Хотя я прекрасно понимала, что все, что случилось когда-то в детстве с маленькой Исой, это было не со мной. Няня Иса умерла от болезни. Магическая лихорадка. Никто не знал в нашем государстве, как ее лечить. Местные жрецы утверждают, что такой болезнью можно заболеть, если побывать слишком близко к магическим землям или вещам, привезенным из империи Акатон. Звучит так, будто это какой-то уран, да и сама болезнь, откровенно говоря, выглядит как лучевая. Я читала из любопытства, что это такое. И если бы не все эти магические штучки нового мира, то я подумала бы, что магия – это нечто вроде урана, а маги – это люди, пропитанные им, и умеют его излучать. «Ну а что? Я дитя прогресса, мне же надо как-то в голове уложить всю эту байду про магию, священную землю и прочие особенности этого мира. Вот и пытаюсь найти аналоги из своего личного опыта». Так вот, няня Исы умудрилась где-то подхватить эту болезнь. Я помню, как шушукались слуги и говорили, что она спуталась с в герцогство по делам магом. Но я не уверена, что это правда. К сожалению, маг уехал раньше, чем она слегла и поэтому моей няне никто не смог помочь. Одно непонятно, зачем к родителям Исы приезжал маг? Я попыталась вспомнить хоть что-то об этом маге, но в голове Ириаса не осталось такой информации. Скорее всего, она была слишком мала, поэтому просто не обратила на это внимания. Зато на смерть няни обратила. И до сих пор болезненно реагирует на нее. Точнее, уже я реагирую. Все, я запуталась. Как я могу на это болезненно реагировать? Неужели такое вообще возможно? Это же не моя жизнь. Я всего лишь актриса. Мысленно повозмущавшись, я поняла, что сна нет ни в одном глазу. Слишком много впечатлений. И решила выбраться из шатра, чтобы подышать свежим воздухом. В крайнем случае посплю завтра в карете. Все равно ехать целых два дня назад во дворец. Я скривилась. Хотелось бы еще попутешествовать по этому миру. Дворец как-то уже надоел да эти проблемы с императором и его фавориткой. Одевшись в свой верховой костюм, благон был без корсета и не пришлось будить для этого фрейлину, я осторожно выбралась из шатра. Рядом стояла пару кресел и горел факел. Я вышла и села в одно из кресел, осматриваясь. Капитан распорядился расставить три больших шатра, расположив их друг против друга. Один для меня, один для графини Кабо и ее личных слуг, а третий для капитана, его замов, рыцарей. И остальных слуг. Само собой, не все рыцари спали. Кто-то стоял в карауле, кто-то делал обход. Принц, должно быть, сейчас отдыхал. Вокруг стояла ночная тишина, разбавляемая стрекотом кузнечиков и жужжанием насекомых. Благо, я пользовалась специальными средствами для их отпугивания. Поэтому просто сидела и смотрела на яркие звезды. Надо же, уже больше недели в этом мире, а до сих пор еще ни разу в небо не посмотрела. Как-то времени не хватало. Знакомых созвездий, само собой, не нашла. И даже спутников увидела целых три. Правда, они были один меньше другого. И самый большой меньше нашей Луны в три раза. Из памяти Ириаса я вытащила даже названия этих трех лун. Церира, Манила и Келира. По местному преданию, три сестры-богини. Их отец, создатель этого мира, оставил своих дочерей, чтобы они за ним присматривали, хранили его» и сейчас было правление цириры по преданию сестры меняются местами раз в несколько тысячелетий естественно никто из ныне живущих не заставал правления маниой или килиры ряаса даже изучала очень древние фолианты, где говорилось что цирира самая младшая и самая добрая сестер манила средняя со стервозным характером. А Келлира – сумасшедшая разрушительница, способная дать огромное количество магической энергии каждому живущему. Но справиться с этой силой может не каждый, и все начинают сходить с ума. Отчего во время правления Келлиры всегда были хаос, войны, болезни, и люди почти все вымерли. Манила, стервы, вообще никому не дарила магическую энергию, якобы при ней магов не было никогда. Однако именно благодаря манили человеческая цивилизация смогла выжить и вновь возродиться. Я, как и Ириаса, так и не поняли, почему Манилу назвали стервой. В чем там ее стервозность проявилась, если она смогла восстановить численность населения на планете? А вот Церрира сама доброта, естественно, по местным понятиям. Она одарила силы лишь особенных, по ее мнению. А остальным тоже особенным подарила Светлого, своего любимого мужа. «Ага, у нее их много. Она самого любимого задарила обычным людям, чтобы они могли от магов спастись. Логика очень странная. Правда, у Светлого есть свои условия. Это его заповеди, которых нужно придерживаться, иначе своей защиты он лишит». Глубоко вздохнув, я поняла, что свежий воздух, а также изучение памяти сериасы мне помогли, и спать действительно захотелось. Поэтому, как только я вернулась в шатер и коснулась головой подушки, так сразу же погрузилась в сон. Но вместо сна ко мне опять пришли воспоминания маленькой Исы. Я видела все ее глазами. Будущая императрица играла в своей комнате, сидя на ковре с куклой, что сшила ей кормилица. В комнату вошел мужчина, одетый во все черное. Он присел рядом, поравнявшись со мной ростом, и заглянув в глаза. Мне Исе показалось, что кто-то щекочет меня изнутри. Я громко захихикала. Жаль, его лицо было все расплывчатое, и увидеть его я почему-то не могла. Но была уверена, что он смотрит мне именно в глаза. «Она будет императрицей?» — спросил он, продолжая смотреть на меня. «Да, это уже решено. Вы можете запечатать ее?» Этот голос раздался рядом. Я повернулась и увидела своего отца. Он стоял, и поднимать голову мне было неудобно, поэтому я вернулась к незнакомцу, показавшемуся мне очень необычным. Попытаюсь, но я бы не рекомендовал вам этого делать, и все же ей лучше было бы жить на Акатоне. Если бы ее дар был сильным, тогда да, я отправил бы свою дочь в ваше государство. Но вы сами сказали, что она слишком слаба даже для поступления в вашу академию. девочки у нас на вес золота, она, возможно, стала бы женой одного из высших. «Она может стать императрицей в вашей стране?» «Нет, я не могу это гарантировать. У нас не бывает политических браков. Все решает сила. Она выбирает себе партнера по жизни. То есть, теоретически, ее может выбрать в жены какой-то простолюдин с таким же слабым даром, как у нее. И моя девочка из-за прихоти вашей силы будет вынуждена жить с ним в нищете?» Незнакомец промолчал на вопрос отца. К тому же, вы сами понимаете, что если я отправлю дочь в вашу страну, мне придется официально от нее отречься. Она моя единственная наследница, других, к сожалению, не будет. Врач подтвердил мое бесплодие. Вы могли бы полечиться у нас? Нет, исключено. Светлая отвернется от меня и моей семьи, если я прибегну к магии. Один раз уже попытался, и вот результат. Ребенок родился магом. «Хорошо, что об этом узнало ограниченное количество людей, и ее дар не проявился слишком сильно. Я не представляю, что бы нам пришлось делать в ином случае». «Не понимаю, почему вы сопротивляетесь?» — вздохнул незнакомец. «Король мог бы дать вам политическое убежище и ваша дочь. Вы поможете нам запечатать Тириасу раз и навсегда?» Незнакомец молчал несколько мгновений, а затем произнес... Вы обрекаете свою дочь на существование без истинной пары и на очень короткую жизнь. — Она станет императрицей! — голос отца зазвенел от злости. Я никогда его таким еще не видела. — Я повторяю, — прорычал он. — Вы поможете нам? Проснулась я в холодном поту, так и не услышав ответ мага. А потом долго не могла понять, настоящее ли это было воспоминание или выдуманное. Потому что в книге об этом не было ни слова. Риаса родилась магом, но ее запечатали.